но эти запрещения и приказы обыкновенно не производили большого действия, особенно в царствовании слабого короля Сигизмунда Августа. Казачество продолжало распространяться и усиливаться, привлекая в свою среду, в особенности самых отважных людей из крестьянского сословия, которые тогда все более и более впадало в бесправное или крепостное состояние под гнетом польского или ополячивающегося шляхетства». Во второй половине XVI века усиливающееся казачество поприщем для своих военных предприятий, между прочим, избрало Молдавию и Валахию. Эти области, при своей зависимости от Турции, еще страдали от разных претендентов, которые перекупали у султана права на господарские престолы или оружием боролись со своими соперниками. Казацкие атаманы с своими дружинами являлись сюда в качестве союзников, приглашенных или нанятых какой-либо стороной. Иногда они действовали на собственный страх, пытаясь завоевать себе молдавское воеводство. Так, например, помянутый князь Дмитрий Вишневецкий погиб в подобном предприятии. Некто Ивоня, воевода или господарь Молдавский, не желая покинуть престол, перекупленный его соперником Петрилой, в 1574 году затеял восстание против турок. Не добившись помощи от польского короля Генриха Анджуйского, он нанял тысячи полторы казаков с их атаманом или гетманом Сверговским. Казаки совершили в этом походе геройские подвиги, но были подавлены числом, и почти все погибли, а Ивоня был убит». Спустя несколько лет Подкова, которого называют братом Ивони, предпринял с запорожцами удачный поход на Петрилу, но, как известно, потом он попал в руки поляков и казнен по приказу Стефана Батория. Сему королю некоторые польские и западно-русские хроники приписывают устроение и ограничение казацкого войска. Желая с одной стороны пользоваться этой силой для потребности государства, а с другой положить предел дальнейшему размножению беспокойной вольницы, Стефан Баторий попытался ограничить малороссийское казацкое войско известным числом или реестром в несколько тысяч человек и сделал его постоянным определенным отделом польско-русских вооруженных сил. Во главе его войска с этого времени стоит уже не черкасский староста, а особый гетман, утверждаемый королем. Знаками его достоинства служили булава, войсковое знамя и войсковая печать. Его окружает генеральская старшина, составленная из разных выбранных казаками начальников, каковы обозный, судья, писарь, асаул, полковник и прочие. Реестровым казакам положено жалование деньгами и сукнами. Средоточием их назначен преднепровский город Трехтимиров с уездом. Здесь пребывал их старшина, хранились их военные запасы и были потом устроены приюты для раненых и больных». Тот же король делает попытку ограничить число запорожских казаков и подчинить их военной дисциплине, но безуспешно. По крайней мере, известно, что по турок после дела подковы король посылал в Запорожье своих комиссаров для розысков и распоряжений, но комиссары эти без всякого успеха воротились назад». Напрасно также король Баторий рассылал универсалы урядникам воеводств Киевского, Братславского и Волынского с приказом не пускать казаков в пределы Турции. Днепр представлял для них почти открытую дорогу. Запорожцы вскоре стали на своих легких чайках спускаться в Черное море и производить набеги на турецкие берега, грабить приморские города и села... В данную эпоху мы еще не видим определенных границ между казаками украинскими городовыми и, собственно, запорожскими. Иногда название войска Запорожского как бы распространяется на все Днепровское казачество. Видны еще тесные связи между ними и обоюдные переходы». Запорожье еще не успело обособиться. Запорожцы представляли и ту опасность для польского государства, что в случае неудовольствия они входили в связи с донским казачеством и действовали заодно. Точно так же городовое днепровское казачество иногда входило в связи с украинским казачеством Московской Руси или с северским и вместе с ними действовало против татар и турок». Последующие события показали, как трудно было польскому правительству держать в порядке и повиновении самих городовых казаков. Попавшие в реестр или войсковой список, казаки считали себя сословием равным шляхетскому и недовольны были отказом шляхты принимать их в свою среду. Они, попавшие в реестр, должны были вратиться в крестьянское или холопское сословие и подвергнуться тяжкому закрепощению под власть панов и королевских старост. Посему те и другие продолжали действовать вместе. В связи с этими причинами стало разрастаться движение, выразившееся потом целым рядом казацких мятежей против польского правительства.